Царь Серафим. «У меня для тебя есть четыре с половиной минуты», сказал царь Серафим и включил таймер ручных часов Сейко. Он сидел передо мной на позолоченном троне с железным жезлом, зажатым между колен. На голове у царя была шапка Мономаха, должно быть изъятая из оружейной палаты. Было жарко, из-под шапки струился пот, и царь время от времени утирался парчевым своим рукавом. «Премног благодарен, Ваше Величество!» — сказал я и глубоко поклонился. «Я хотел тебя казнить, но потом передумал». «Премног благодарен!» — повторил я и, упав на колени, приложился к его левому сапогу. «Но это ни к чему!» — проворчал он. «Встань! Ты написал много чепухи и в отношении меня допустил много похабства». Но голос его чувствительно потеплил. «Я узнал, что ты много претерпел».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 У тебя ум куриный, но это ты все ж таки сообразил. И за это я тебя, пожалуй, отпущу во Освояси. Я, правда, запретил полеты всяких железных птиц, но люфтганзовскую леталку задержал для тебя специально. И это будет последний полет над нашей империей. Но отпущу я тебя только при одном, вернее, при двух непременных условиях. «Я весь внимание, Ваше Величество», — сказал я смиренно. «Во-первых, как только попадешь в 82 год, так сразу опиши подробно все, что ты здесь видел, и пошли мне экспрессом в отрадное. «Слушаюсь, Ваше Величество», — сказал я. «И обязательно про эту сучку напиши, про Степаниду, и про ее Тома тоже. Я тогда буду сразу знать, что с ними делать. Во-вторых,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 — Не извольте прогневаться, Ваше Величество, — сказал я, — но ваша секретарша, у меня тут с ней были шуры-муры, и она втюрилась в меня, как кошка. — Вот оно что! — еще больше нахмурился царь. — Ах ты негодяй какой! — вскричал он и стукнул жезлом в паркет. — Так вот ты чем здесь занимался! Вот почему ты не распространял большую зону! Я испугался и рухнул на колени.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 подвергнуть публичной порке, выстричь середину головы и вывалить в смоле и в перьях. «Ваше Величество!» — закричал я, не вставая с колен. «Симыч!» — сказал я, чувствуя, что могу так сказать. «Она ни в чем не виновата. Ее заглотчики принуждали к сожительству с иностранцами. А она сама всегда была очень богобоязненной и всегда была верной семиткой. Она всегда твой портрет здесь вот носила».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 и толкнул задом дверь.